Глава девятая. Противостояние. В хорошем расположении духа улегся спать, а ночью звонок раздался. Посмотрел на экран смартфона. 2 часа десять минут. Номер старшего. Ничего ему не спится. Да пусть бы сам не спал, а Диме утром на работу. Или случилось нечто серьезное. Поднял трубку. «Слушаю». «Прости, что беспокою, надо срочно приехать на второй объект, если ты помнишь, где это». «Это ничего, что мне завтра на работу, и машины у меня нет, такси надо вызывать». «Ладно, буду». Для полной уверенности посмотрел на карту, на которой сам отметки делал. Вызвал такси, в карман сунул аннигилятор и складной нож. Без этих вещей уже давно на улицу не выходил. По ночному времени трафик в городе невелик. Такси подъехало скоро. И за рулем не Гастарбайтер, не знающий города, а столичный житель. Где по улицам ехали, а кое где срезали через дворы. Хотя сейчас жители и отгородились шлагбаумами таксист путь знал: 20 минут гонки по ночному городу и он на месте. Москва город интересный, никогда не спит. Ходят люди, ездят машины, но не так много, как днем. Работают ночные заведения. «Ну, наконец-то!» — встретил его старший. «Узнаешь?» «Еще бы! Вы, Виктор Алексеевич, здесь в бетонном полу тонули, как в трясине». «Представь себе, повторилось!» «Одного раза не хватило», — удивился Дима. «А как вы здесь?» «Не я, полицейские. Нашли ход подземелья, полезли осматривать, завязли. Сами выбраться не смогли. Хорошо рации при себе были. Вызвали подмогу. Ну и пусть тащат, лаком в руки». Трос или веревку бросить и тащить, как бегемота из болота. Про бегемота — это уже из стихотворения детского. Вроде как маршака. Патрульный экипаж спустился, пошли на помощь. Тоже стали вязнуть, рванули назад. Теперь не идут. Говорят, нечто нечистое. Никогда не было, чтобы бетон засасывал, как болото. Мне тоже не больно охота в подвал лезть. А веревка-то есть? Даже лучше. Альпинистский шнур. Представляешь? По правде говоря, не поехал бы, да знакомый из органов очень просил. А другое дело. Старший подхватил с земли шнур, сложенный кольцом. В другую руку — фонарь. Недалеко стояли полицейские, но к входу в подземелье не подошли. Видимо, здорово сдрейфили. Зашли в подземелье, воздух спертый. Где-то голоса раздаются. Старший включил фонарь. Купил где-то небольшой, на светодиодах, и свет не узконаправленный, а круговой. Такой фонарь удобен на посиделках в лесу. Один поворот, другой. Впереди большое пространство. Недалеко от входа, метров в десяти, один полицейский. Еще метров через десять — другой. Первый ушел по колено, а второй уже по пояс. И парни уже паниковали. Дима был в такой ситуации... Представлял, какие чувства испытывают полицейские. «Привет, парни! Трос удержать сможешь? Тащить тебя будем!» Со второй попытки полицейский шнур поймал. «Намотай его на запястье и второй рукой держись!» — посоветовал старший. И Дмитрию. «Ну, взялись!» Вдвоем уперлись. Дима тоже опасался, не причинят ли полицейскому вред. Запросто можно руку вывихнуть из плечевого сустава. Медленно, но все же пошло. Уже до середины голени вытащили, по щиколотку, потом рывок, и они упали, потому что выдернули полицейского из бетона. Сидя на полу, быстро тянули шнур, пока полицейский не оказался в безопасности рядом с ними. Босиком, поскольку в ботинки так и увязли, но счастливо улыбающийся. «Думал, конец мне! Вот спасибо, спасли! Жутко чувствуешь, что уходишь в трясину и не можешь выбраться!» «Надо же, бетоны, как болото!» «Некогда сидеть, поднимайтесь, второго надо вытаскивать. Ты тоже помогай». Это старший полицейскому. Второй полицейский, которого по пояс засосало, уже кричит. «Пошевеливайтесь!» Бросили шнур раз, второй, только с третьей попытки полицейскому удалось его поймать. Но он сразу намотал на запястье, схватился обеими руками. «Взялись!» Шнур натянулся. От напряжения у Димы жилы на лбу сдулись. Было ощущение, что на другом конце шнура тяжесть неимоверная. Потом рывок, вскрик полицейского. Все трое упали, выпустив шнур из рук. Дима увидел, как полицейский быстро ушел в бетон, как в воду. За ним последовал шнур. Секунды и ни полицейского, ни шнура. Старший ошарашенно прошептал. «Это же какая глубина!» Наводимо ощущение, что бетон живой, имеет разум. Упустив одну жертву, сразу решил забрать вторую. Спасенный полицейский издал вопль. Вскочил, выхватил из кобуры пистолет и стал стрелять в бетон. Один выстрел, второй, восьмой, всю обойму выпустил. Пули не рикошетили, как обычно бывает, а с чмоканем уходили в бетон, как в пластичную массу. Потом раздался виск, и бетон вздыбился. В испуге вся троица бросилась бежать к выходу. Только на открытом пространстве остановились тяжело дыша. «Рассказал бы кто, отправил к наркологу на экспертизу», — сказал полицейский. «Ты бы помалкивал, сочтут ненормальным, комиссуют». «На что мне про напарника сказать? Где он?» «Это твое дело. Ушел в подземелье, заблудился, не вышел. Ври, что хочешь». «Ну, дела». Старший отзвонился знакомому полицейскому. Объяснил ситуацию. Не впрямую, завуалированно. Дима стоял рядом, все слышал. Когда Виктор Алексеевич вскользь о бетоне упомянул, из телефона вздох раздался. «Виктор, ты не пьян?» «Как можно? А знаешь что? Тут машина из вашего ведомства и полицейский. Он к тебе подъедет и все подробненько доложит. До связи». А и уже полицейскому. Езжай в свое отделение. Найдешь майора Шаповалова — все расскажешь. Я же не по форме. Без ботинок. Полагаю, он придираться не будет. Самый главный непростительный грех для служевого это утрата табельного оружия. Пистолет при тебе? Ну так гони бойся. Из органов не выгонят и в звании не повысят. Спасибо, парни. Ты только не забудь, кому обязан жизнью. И не штрафуй, если улицу не там перейдем. Заулыбался. Стало быть, отошел от шока. Парень молодой, наверное, два-три года после армии. Будь на его месте другой, нервами послабее, могла и крыша поехать. «Ну вот, сделали доброе дело», — сказал старший, когда полицейский в УАЗик уехал. «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным», — пошутил Дима. «Поехал я спать, через три часа уже подъем». Дима лег на диван, а не спится. Слишком много волнительных моментов за ночь пришлось пережить. Да и гибель полицейского по нервам ударила. Смерть нелепая, трупа нет. К тому же, как человеку технического инженерного мышления, интересно было, как и чем можно привести изначально прочный и жесткий железобетон в пластическое состояние. С заклинаниями? Даже не смешно. Дима был материалист и в такое не верил. С призраками умерших давно общался, Так это не материальный мир, фантом. Пока вертелся на диване, подал голос будильник. Вот всегда так. Уже и спать хотелось, глаза слепались, а на работу пора. Да и какой из него сегодня работник, если голова тяжелая и мыслей никаких. Ну и прогуливать нельзя. В институте с этим строго. Не военная организация, но закрытая. И вся тематика двойного назначения. В равной мере для гражданского космоса или ракетного щита Родины. Дима в душе всегда патриотом был, но считал, что это чувство не напоказ, глубоко личное. А то мода завелась, то самый большой триколор по улицам пронесут, то самый большой пирог испекут в День независимости. Истерия какая-то. Испекли пирог, отдайте его в детский дом сиротам, они тогда праздник запомнят, поскольку подарками они избалованы. Делать добрые дела не напоказ надо. Не для соцсетей. Иначе получается самопиар. Прославление себя любимого. Как в воду глядел. Весь день работа не клеилась. Все из рук валилось. Старший инженер заметил. «Дмитрий Олегович, вы не заболели?» «Ага, коронавирусом», — мрачно пошутил Дима. «На самоизоляцию захотелось?» Старшему инженеру шутка не понравилась. «Как хочешь». Завтра к обеду представь эскиз клапана, а к нему записку о технологии. Так на это технологии есть, зарплату получают. Мы через четыре дня заказ должны сдать, а ты запаздываешь, всю группу подвести можешь. Сделаю, срок сдам. Вот же прицепился. Почему-то, когда делаешь раньше, премию не дают. Хорошо, если похвалят. Доброе слово и кошке приятно. После обеденного перерыва в голове просветлело. Риана взялся за задание. Даже пришлось задержаться в отделе на пару часов. Впрочем, не ему одному. Конец месяца близок. Установленные сроки истекают. Зато завершил работу. Очень, кстати, звонок смартфона. Дима, ты не заболел? Да что, вы все меня хороните? Задержался на работе. Зарплату мне не выплатите, Виктор Алексеевич. Что-то ты сегодня злой, Дима. Здравствуй. «А я тебя в проходной жду. Думаю, не пропустил ли?» «Сейчас выйду. Неужели опять всеночные светят?» «Нет уж дудки. Старший был без машины. На прохладном ветру продрог, ожидающий Дмитрия. «Ну, наконец-то, заждался!» «Что на этот раз, спасать Рим от пожара или Помпеи от возвержения вулкана?» «Учение некоторым не идет на пользу. Надо проехать в полицию, дать свидетельские показания». «Да?» — удивился Дима. «И что я напишу? Что разверзлись хляби бетонные и поглотили полицейского? На собой их в Кащенко отправят». «Полицейский погиб. Семье пенсию назначить надо. А где свидетельство о смерти? Где тело? И кто сказал, что надо писать правду?» «Нет, меня там не было, я ничего не видел. Потом по судам затаскают за лжесвидетельство, а людей с судимостью в моей конторе не держат». «Я на тебя надеялся». Вы, как и я, как и другие посвященные, знаете о ситуации, о людях подземных. Ну как это обычным людям доказать? Не поверит. А зачем простым людям знать? Паника поднимется. А еще найдутся сумасшедшие, которые к морлокам захотят примкнуть. Ты обратил внимание, сколько в последнее время появился сект ясновидящих, гадалок в седьмом поколении и прочих ненормальных? Еще бы. В трудные времена наверх всегда разная пена всплывает. «Нет, увольте, ничего свидетельствовать не буду». Расстались, обиженные друг на друга. Зато ночью Дима выспался, как человек без проблем. И целую неделю по вечерам после работы встречался с Варей. Из-за начавшейся пандемии театры и выставки закрыты, как и кинотеатры, развлекательные центры. Но молодым вместе скучно не было. Коли на улице по пропускам, да в маске, под угрозой реального штрафа, то лучше быть дома. То Дима к Варе приезжал, у нее маленькая комната в родительской квартире, то Варе к нему. Вел себя Дима прилично, руки не распускал, поэтому девушка ему доверяла. Общение наедине тоже имело свои плюсы, но лучше узнавали друг друга. Девушка оказалась начитанной, что для молодежи редкость. Иной раз цитировала писателей, которых Дмитрий не знал. Даже спорили, особенно когда парфюмера посмотрели. После одной из такой встреч Дима пошел провожать Варю до станции метро. В карманы куртки, как обычно, положил аннигилятор и электрошокер. Небезопасно в темное время суток ходить по темным улицам. Москва как магнит притягивала к себе уголовников всех мастей, карманников, домушников, мошенников, а еще гастарбайтеров. Эти считали, что если получится сорвать крупный куш, можно вернуться на родину, в далекий аул, где их никогда не найдут. Дима с Варей шли не спеша. Пятница, завтра можно отоспаться, да и время по московским меркам детское. Десять часов вечера. Сзади легкие шаги. Дима сразу опасные мысли чужака уловил. Флюиды сильные. «Ну покажу, деньги сразу отдадут. Идет с девкой, стало быть, при деньгах». В ночное место идут, ресторан или ночной клуб. Дима сразу подготовился. Вытащил из кармана электрошокер. Тихо сказал Варе. Ты на пару шагов вперед пройди. Не нравится мне этот мужик сзади. Хорошо. Дима шаги замедлил. Потом резко обернулся. А незнакомец уже нож в руке держит и собирается угрожать. Дима электрошокером в вытянутую руку с ножом ткнул, нажал кнопку. Треск разряда грабителя затрясло, а Дима снова жмет на разряд, и теперь уже к груди шокер приставил. Грабитель задергался, захрипел и рухнул на тротуар. Дима туфлей на лезвие выпавшего ножа наступил, потянул за рукоять. Скверная сталь, вероятно, происхождением из страны пагод, лопнула. Рукоять закинул в кусты, шокер сунул в карман. Идем, Варенька». «Ты что с ним сделал? Убил?» «Господь с тобой. Он собирался нас ограбить. Так я его электрошокером угостил». Через несколько минут очухается, но встречу запомнит. Глядишь, в следующий раз крепко подумает, приступать закон или нет. Может, тебе слова не сказал». «А нож в руке? Или он пошутить хотел?» Варенькая посмотрела странно. То ли с осуждением, то ли удивляясь поступку Димы. В темноте сложно понять. Уже перед вести белем метро спросила: Можно я расскажу родителям? Зачем? Ну ты как рыцарь поступил? Не надо, я не донкий ход изломанчия. Считаю, каждый мужчина должен так поступить с грабителем. Зла меньше будет. На метро Дима не поехал. Варвара от своей станции в полусотни метров живет. Место оживленное, даже вечером. Полицейские патрули ходят, и светло от фонарей. Лег спать. А не спится. Нервная система не железная, пришествие сказалось. От станции метро возвращался той же дорогой. Грабителей не было, но сломанное лезвие ножа валялось на тротуаре. Стало быть, пришел в себя и убрался. Понемногу уснул, а часа через два телефонный звонок. О, Господи, опять старший. Дима, извини, что так поздно. Похоже, началось. Что началось? А сколько времени? Спросонья. Когда крепко спал, не всегда сообразишь. Два часа эти выступили. Слово эти старший выделил интонацией, но Дима и так понял: Что значит выступили? Одновременно из нескольких точек вышли. Идут по улицам, бесчинствуют. Знакомый из органов звонил. Говорит несколько патрулей на запросы по рации не отвечают. У одного патруля могут быть проблемы с рацией, но не у нескольких сразу. Похоже, нелюди на патрули напали. В лучшем случае обезоружили, взяли в плен, в худшем — убили. Как понял Дима, причем давно, милосердием нелюди не отличались. «Моя задача?» «Я повещаю старших групп, а ты пройдешь по улицам, только осторожно. Проведи разведку, есть ли нелюди, что делают, численность, потом доложишь». Понял. Дима быстро оделся, взял аннигилятор и нож. ок зря не зарядил электрошокер. Возле дома спокойно, ни прохожих нет, ни посторонних звуков не слышно. Криков, звон бьющегося стекла, как и запахов тревоги, дым и резины, пластмассы. А вошел вокруг квартала, ничего тревожного не увидел. Только хотел Виктору Алексеевичу отзвониться, как увидел, что из переулка... Выходят десяток парней. Из-за темноты не видно лиц и одежды, но есть что-то общее в походке. А еще молчание. У нынешней молодежи, коли их больше трех собиралось, шума много. И музыка играет, и между собой переговариваются, а эти тихо бредут. Дима заскочил в подъезд старинного двухэтажного дома. Благо там ни кодового замка, ни других препон не было. Забежал на площадку между первым и вторым этажом, где окно. В подъезде темно, с улицы его не видно. Зато у Димы обзор неплохой. Парни поперек улицы шеренга идут, как при облаве. От них явственно угрозы исходят. Прошли мимо дома, где прятался Дима. Выждав минутку, он отзвонился Виктору Алексеевичу. Наблюдая десяток чужих, идут шеренгой. Без чинств не наблюдаю». «Может быть, не они?» Молодежь развлекается. Сейчас проверю». Дима выбежал из подъезда. Парни уже метров на пятьдесят отошли. Стараясь ступать как можно тише, догнал. Еще подосадовал на себя. Почему не догадался кроссовки надеть? У них подошва при ходьбе звуков не издает, А он туфли натянул. Звуки шагов слышны. Вытащил из кармана аннигилятор. Направил на незнакомцев». Людям вреда не будет, они, люди, испарятся, исчезнут. Так и получилось. Провел зеленым лучом по фигурам сзади. Один за другим растаяли, кроме одного. Заряд аккумулятора кончился. Нажал кнопку еще раз. Луч уже не такой яркий, но должно было сработать. Стало быть, не морлок, а человек. Предатель из людей, купленные за деньги. Посулы богатой жизни в будущем. Или руководитель. А времени, думать или звонить старшему нет, потому как мужчина побежал к Дмитрию, правильно определив источник угрозы. Дима выхватил из кармана нож, нажал защелку, открыв лезвие. Клинок по не велик, но все же оружие. Парень подбежал в правой руке то ли короткая палка, то ли дубинка. Дима отступил за дерево, все же какая-то защита. Парень сделал выпад, Дима уклонился. Потом противник попробовал дубинкой ткнуть, как мечом. Дима вновь в сторону ушел и сам ткнул ножом. Явно попал в противника, тот скрикнул. Но ранение, очевидно, легкое, ибо закружил вокруг дерева и прятавшегося за ним Дмитрия, ругаясь сквозь зубы. Злость в драке плохой помощник, и без того идет мощный выброс адреналина. Дима резко присел, ударил ножом в выдвинутую противником для опоры ногу, Получилось. В бедро. И снова вскрик. Но и Дима получил чувствительный удар по левому плечу. Нож парню в ногу вошел на весь клинок. Дима надеялся, что рано не даст противнику активно двигаться. Да и кровопотери ослабит, Заставит больше думать о бегстве. И точно, противник стал вести себя осторожно. Прихрамывал. Если и думал убежать, то как, если на одну ногу охромел? но палкой стал бить яростнее. Надеялся утомить и нанести решающий удар по голове. У Димы же на голове ни шлема, ни кепки. Молодежная мода — ходить с непокрытой головой даже зимой. Накинут капюшон — и все. Дурная мода с запада пришла, где суровых зим с ветром, морозами нет. Противник улучил момент. Дима готов был, голову отклонил, но удар по плечу пришелся. Болью обожгло но сам успел ножом ткнуть противника. Угодил куда-то в живот. Оба они произвольно вскрикнули. Противник неожиданно развернулся и побежал. Хромал, но удалялся быстро. Дима сложил нож. Левое плечо болело, на него пришлись два сильных удара. Прислонившись спиной к дереву, позвонил старшему. Доложила о ситуации. «А я уж беспокоиться стал. Время идет, а ты молчишь». За свою жизнь боролся. О подробностях при встрече. Минус десять фонариком. Ого, значит, чужие. Из других районов подобное докладывают. Ты как? Левое плечо сильно болит. Взывай скорую. На криминальное ранение не похоже. Тебе бояться нечего. А рентген сделать не помешает. Держи в курсе. Хорошо. Дошел до дома, благо недалеко. Разделся, встал перед зеркалом. Места ударов багровым налились. Стал себя ощупывать. Ключица целая, левая рука поднимается, хотя и болезненно. Решил в скорую не звонить. Вытащил из холодильника лед для коктейля, сыпал в пакет. Приложил к местам ударов. Да, весело начиналась суббота. Но была надежда отойти до понедельника. Поставил на зарядку аннигилятор и электрошокер. Кто знает, что будет в субботу и воскресенье. Вроде терпеливый, а боль уснуть не давала. Хотя до утра еще часа два-три поспать можно. И аптечки нет, да и не было никогда. Чувствовал себя молодым, здоровым. Казалось, аптечка нужна пожилым или больным. Нашел в постели положение, когда меньше болело. Примостил руку на подушку. Уснуть удалось уже под утро, когда за окном светать стало. И какое же блаженство, что на работу идти не надо. Проспал почти до полудня. А когда поднялся, оказалось, что дома продуктов нет. Обычно в выходные он выбирался в сетевой магазин. Набирался и снова на неделю. Завтракал и ужинал дома, обедал в столовой на работе. Сейчас же оказалось, ни кофе нет, ни печенье. Холодильник пуст. Пусть и нездоровая пища, но на выходные позволял себе сосиски. Благо, готовить быстро, да еще супы в стаканах, которые заваривать кипятком надо. В еде Дима был непритязателен. Главное, чтобы быстро и сытно. Жалко было время тратить на готовку серьезного блюда, скажем, борща. Готовить несколько часов надо, если по правилам. Сначала мясо сварить, потом на бульоне овощи. А съедалось все быстро. В общем, не гурман. В ресторан ходить много времени уходит, и дорого. А сейчас решил заказать по телефону пиццу. Худо-бедно день продержится, на завтра должно полегчать. Уже можно и в кафе выбраться, тем более с Варей уговаривался встретиться в воскресенье. Когда доставщик в дверь позвонил, Дима сначала в глазок посмотрел, отбрасывает ли тень. Да есть ли сумка фирменная. Имел уже печальный опыт, когда чудом живым остался. Тем не менее, когда дверь открыл, держал в руке аннигилятор. Хитроумный прибор не производил впечатления чего-то опасного. Фонарик, да и только. Аппетит приходит во время еды. Съел обе малые пиццы, запив соком. Вкусно, быстро, недорого. Пользовались бы немалым спросом. Сам бы занялся, а предпринимательской жилки нет. К каждому делу способности нужны. Истинный делец найдет прибыль там, где многие мимо пройдут», — знал несколько случаев. Включил ноутбук, посмотрел новости. По многим источникам сообщали о непонятных ночных столкновениях с поножовщиной и даже стрельбой. Выдвигались предположения, что это бандитские разборки этнических группировок, заделешь территории владения. Делались сравнения с бандитскими разборками 90-х. Эти годы Дима не застал, но сейчас точно знал, что уголовники к ночным столкновениям отношения не имели. И еще не было комментариев со стороны полиции. Обычные офицеры пресс-службы сообщали о пострадавших, о предполагаемых версиях происшествия, о заведении уголовных дел. Сейчас молчок. Да и слишком много случаев набиралось, по нескольку на район. Их полиции и другим службам, той же Росгвардии, еще осмыслить надо, Уголовщина или что-то посерьезнее. Например, молодежные разборки по политическим разногласиям. Тогда уже ФСБ надо вмешиваться». Дима усмехнулся. «Когда версий много, то ни одна не соответствует действительности. Умный человек, аналитик, сразу бы сообразил, что не случайность это, есть какой-то координационный центр. Не спонтанные выступления были. Сигнал был подан». А еще Дмитрий полагал, что такое массовое выступление — лишь начало. Своего рода пробосил. Телевизор включил, хотя смотрел его редко, потому что политизирован сильно, и точка зрения всегда одна. Диктор тоже рассказывал о множественных стычках и драках, но уже не ночных, а произошедших сегодня днем. Что-то новенькое. Никогда прежде обитатели подземелий днем массовых выходов не устраивали. То ли зрение не позволяло, то ли не хотели являть себя горожанам. Что произошло? Что они изменились? Сменилось руководство? Или недавние нападения, посвященных на подземное убежище, заставили их активно действовать? Ведь если крысу загнать в угол, она становится агрессивной, опасной. Сама нападает на заведомо более сильного противника. Пошли другие программы, но Дима телевизор не выключал. Случись нечто серьезное, вещание прервут на экстренные новости. Раздался звонок телефона. Дима посмотрел на экран. Старший. Добрый день, Виктор Алексеевич. Добрый. Ты отошел? Зам ничего, но левое плечо болит и рукой двигать не могу в полном объеме. Я так и знал, что в больницу не поедешь и рентген делать не будешь. Заря. Понедельнику отлежусь. Твоими устами да мед пить. Утром стычки были и с нашими, и с обычными гражданами, которые им под горячую руку попали. Им выделил интонации. Но Дима и так понял. Старший продолжил. «Потери со всех трех сторон. И хорошо, если вылазок не будет. Обойдемся без тебя». «Даже так?» «Именно. Фонарик заряди». «Уже». «У тебя в пределах видимости все спокойно?» «Да». «Тогда до связи. Не прощаюсь». «Не прощаюсь — это плохо». Не хотелось, но оделся и пошел в аптеку. Купил обезболивающих, таблеток, мазь. Дома таблетку принял, мазь обильно на плечо нанес. Если старший решит его задействовать, то хоть как-то сможет левой рукой владеть, пусть и не в полном объеме. Улегся спать, ночью не удалось, и утром не добрал. «Как чувствовал, что понадобится». Стемнело, когда старший позвонил. «Сможешь поддержать хоть во второй линии?» «Куда прибыть?» «К Ваганьковскому кладбищу». Был там однажды Дима посмотреть на могилу и памятник Высоцкому. Некоторые его песни уважал, как и роли в кино. Особенно место встречи изменить нельзя. Ныне то ли режиссеры измельчали, то ли актеры. А сильных фильмов, чтобы до печени пробрало, нет. Фильм должен вызывать сильные эмоции, потрясать. Заказал такси, иначе бы пришлось с двумя пересадками добираться. Во время поездки таксист сказал, «Что за день сегодня? Не минута простая, и все мужики! Выходной ведь!» Дима промолчал. У него объяснений не было. «Вот его взять. Что делать в сумерках на кладбище?» Да и закрыто оно для посещения. Подъехал у закрытых ворот. Старший, и с ним десятка-два посвященных. Никто и попытки не сделал ворота стучать или войти. Пошли в сторону. Старший группу остановил, послал вперед разведчика. А через 10 минут тот назад бежит. За углом они, не меньше полусотни, в руках ножи и палки. Строимся по поберег дороги в две шеренги. Плотную, на удар палки не подходить. Работаем фонариками. А если среди чужих люди будут? — спросил кто-то. — Будем действовать по обстоятельствам. Раздался звук полицейской сирены. УАЗик с мигалкой на крыше проехал перекресток. Послышались крики, потом хлопнули два пистолетных выстрела. Затем колеблющийся свет. Разведчик без команды сбегал к перекрестку. — УАЗик на боку лежит и горит! — О, всерьез действует! Наверняка у полицейских оружия отобрали! Идем вперед, медлить нельзя! Это старший сказал. Выстроились, пошли вперед. Получилось, что и неледи пошли. Встретились на перекрестке. Со стороны посвященных заметались зеленые лучи. Толпа людей стала таять на глазах. Со стороны морлоков три выстрела подряд. Только в сумерках попасть в человека непросто. Штатный Макаров точностью стрельбы днем не отличался. Все же одного посвященного зацепило. Вскрикнул, схватился правой рукой за раненую левую. К нему тут же подошел один из посвященных, помог отойти в сторону, снять куртку, закатал рукав рубашки, стал бинтовать. Причем профессионально. Наверное, фельдшер или врач. Посвященные после ранения товарищи только обозлились. Несколько шагов вперед, и снова заметались зеленые лучи, и вновь в рядах нелюдей потери. Не один исчез, десятки. Дима двигался во второй шеренге. Действовал фонариком через плечо товарища впереди. Получалось неплохо, но чувствовал, еще одна атака, и заряд аккумулятора иссякнет. Тогда врукопашно, с непредсказуемым исходом, поскольку серьезного оружия у посвященных не было. В первую очередь из-за нежелания старшего подставить людей под статью о незаконном хранении ношения огнестрельного оружия, как и покушение на убийство. Под ногами звякнул тяжелый предмет. Допустил глаза. Пистолет. Поднял. И когда шаренга посвященных двинулась вперед, стал стрелять. Один, два, пять выстрелов. И затвор встал на затворную задвижку. Патроны закончились. В кого-то из нелюдей попал. Падали. Вот где пригодился фонарик. Направил луч, и тела исчезли. Ежели наглянет Росгвардия, то убитых нет. Раненого посвященного увели а пистолет он обтер по рубахи и закинул в чей-то двор. Главное сейчас не только врагов извести, но и следов не оставить. То, что ты, горожан, спасал от нелюдей, спецслужбы волновать не будет. Они не из ордена матери Терезы. Их дело — искать и сажать. Пестрелка была? Была. Должны быть виноваты. Звуки выстрелов в окрестных домах слышали. Наверняка позвонили в полицию. С минуты на минуту патруль прибудет. А еще и потому, что первый патруль погиб. На вызовы по рации не отзывается. Да и горящий автомобиль тоже повод вызвать пожарную охрану. И старший, и руководитель сильно поредевшего отряда не людей поняли угрозу одновременно. Морлоки как по команде побежали во двор дома старинной постройки. Посвященные кинулись преследовать, а старший кричит: "Отставить! Назад к месту сбора!" вернулись к воротам кладбища. Старший спросил, не ранен ли кто, и приказал расходиться поодиночке. Дмитрий вышел на параллельную улицу, вызвал такси. Мимо с сиреной и мигалкой пронеслась полицейская газель, свернула к месту недавнего побоища. Вероятно, завтра репортеры снова будут говорить с экранов ТВ о бандитских разборках. Да пусть. Обидно, что в этих репортажах ни слова правды, а еще. Истинные защитники горожан останутся неизвестными. Зато преувеличатся заслуги полиции. Хотелось бы справедливости. Приехав домой, Дима выпил таблетку обезболивающего. Намазал плечо мазью. Странное дело. Когда был у Ваганьковского кладбища, ничего не болело. Чувствовал себя здоровым. А когда в такси домой возвращался, плечо снова дало о себе знать. Наверное, выброс адреналина был такой мощный, что подавил болевые ощущения. Улегся спать, хотя до подъема оставалось два часа. И на работу идти надо. У него что не выходные, то приключения. На зарплату он получает не за участие в них, а в институте за конструкторские разработки. Получается двойная жизнь. Одна на виду, инженер солидного учреждения, а другая жизнь тайная полной и риска, ночная. И эта вторая жизнь начинает мешать первой. Пожурил себя, эдак можно и работу потерять, которая нравится и неплохо оплачивается. И ей надо отдавать все силы и умения. А какие силы, когда полночи воевал? Возможности организма не бесконечны, держатся за счет молодости, да и то в ущерб личной жизни. У сверстников уже семьи, Дети, либо длительные отношения с девушками. Но девушкам надо уделять внимание. Ходить с ними в театр, на выставки, в кафе, общаться. А у него почти всегда нот. Мало того, это способность читать чужие мысли. Прочитаешь в хорошенькой головке мысли девушки, и хочется бежать подальше, потому как желание всего три. Купи, хочу, дай. А хотелось бы романтики, любви, равноправных отношений. На этой базе возникает союз двух сердец. С утра на работе только и разговоров, что о массовых драках. Осуждали полицию. Совсем обленились. Бандиты делают, что хотят. По ночам они хозяева в городе, а не власть. И приводили цифры, которые якобы слышали от знакомых. О количестве жертв и пострадавших каждому хотелось показать себя информированным. Дима в обсуждениях не участвовал. Из всего отдела, а, скорее всего, института, он был осведомлен лучше всех, поскольку непосредственно участвовал. Конечно, было смешно слышать и хотел смешаться, но молчал. «Молодец, другие языками работают, а ты все целое дело отдаешься. Я учту, когда буду выписывать премии». Неделю, а то и больше, в городе полное спокойствие по ночам наступило. Обе стороны зализывали раны. Оценивали результаты, строили планы. Главное — понять допущенные ошибки, чтобы не повторить. Любой промах — потери ранеными или убитыми. Слава богу, убитых со стороны просвещенных буквально единицы. Но это сухая статистика. А для семьи или родных — невосполнимая утрата. А на телевидении другие новости пошли. То олигарха арестуют за организацию убийств конкурентов, то губернатора Москвы этапируют за коррупцию или тяжкие преступления, либо пьяная езда актера, заканчивающаяся трагедией. Обыватель полон впечатлений и праведного гнева. О бандитских ночных разборках забыл. Да и уголовное сообщество притихло. Полиция за них всерьез делась. Надо же перед начальством отчитаться о раскрытии дел, о задержаниях. Пресс-служба показывает кадры арестов воров в законе. Братва сама не в курсах, что происходит. Какая-то сила появилась в городе, и не одна. И чем это закончится, непонятно. Подходов к этой силе пока нет. Подкупить, договориться. Все непонятное несет угрозу. Или на самом деле появились конкурирующие банды. Главари мелких группировок сочли, что неизвестные слишком незначительные. Через подкупленных полицейских узнавали о числе убитых, единица. Ха, да стоит ли дергаться? А все потому, что истинного количества не знал никто. Мертвых тел ни людей не находили, а их счет на сотни шел. С Варей отношения складывались доверительные. Чем больше Дмитрий ее узнавал, тем больше нравилась. Несовременно, как тургеневская барышня, потому как не меркантильно. В отношениях не ищет выгоды, что ныне редкость. Недели тишины — это много. Бандиты на сходках решили, что конкуренты им в Москве не нужны. Будь они из -за азиатских республик или из-за кавказских бывшего Советского Союза, постановили уничтожить пришлых. Кто-то из мелких уголовников «шестерок» замечал, как иной раз из вентиляционных шахт метро или запасных выходов, закрытых за ненадобностью бомбоубежищ, появлялись люди. Мало ли кто мог быть. Может, у деловых людей там склад. Или у тех же скупщиков краденого. И когда главари группировок стали опрашивать своих бандитов, то всплыла такая особенность — подземная жизнь. Главари на сходках отрицали, что пользуются подземельями и решили бить врага под землей. Тем более удобно, что полиции там нет. Делай, что хочешь, а ответственности не будет. Не райли ли, братвы? Рядовые бандиты подспудно имели мысль еще и разжиться. Снять с убитых золотые изделия, кольца, перстни, цепочки. Не подозревали, что нелюди драгоценными побрякушками не интересуются, не носят. Главари разделили между собой районы действий. Без разведки, без подготовки повели своих людей к известным входам. Все уголовники при оружии — кастеты, ножи, пистолеты — И все с фонарями. Продавцы фонарей были чрезвычайно удивлены, когда в один день были раскуплены все запасы. Потирая руки, подняли цены. Бандиты спустились в подземелье. Столкнулись две силы, и никто не хотел уступать. Стреляли друг в друга, резали, били кастетами. люди держались стойко, а у нападавших не было главного — аннигиляторов. Потому получалась борьба на равных. Бандиты не ожидали, что нелюдей будет так много, и жестоко поплатились. Обратно на поверхность удалось выбраться немногим. Главари на встрече, по их понятиям, сходки, стали делиться числом потерь. В некоторых группировках фактически одни главари остались, рядовые бойцы порегли. Причем бесславно. Не удалось даже трупов отыскать для пышных похорон. Да и не искал никто, поскольку потери массовые, и дураков спуститься под землю не находилось, даже за приличное вознаграждение. Преступность в Москве резко упала. В полиции падение уровня преступности радовались, но и насторожились. Не затевает ли бандиты нечто чрезвычайное? Подняли всех стукачей, но ряды осведомителей тоже сильно поредели, потому никаких достоверных данных не получили. Те же, кто был в курсе, как Виктор Алексеевич, помалкивали. Известное дело — слово «серебро», молчание — «золото». В Полиции строили догадки, версии, ни одна из которых не была близка к истине. Росгвардия выжидала. Ее задача — подавлять бунты, недозволенные властью демонстрации. Митинги, как на Болотной площади. ФСБ ночные происшествия не интересовали. Ее дело — шпионы, Утечка секретной информации. А бандитские разборки — это не по их ведомству. Никто из министерств заниматься ночными разборками не хотел. Это затраты средств и сил с неизвестным результатом. Министрам новые проблемы не нужны. Со старыми бы справиться. По мнению Дмитрия, хорошо бы всем силовым ведомствам объединиться, разгромить обитателей подземелий. Обязательно взять пленных, да побольше. У силовиков и водометы есть, и газы с разными свойствами, и всякие электронные приборы для воздействия на массы. Многие из приборов секретные. Например, звуковые пушки. Направят рупоры на толпу, и мощность звука такова, что человек сам, стремглав, убежит подальше. Им бы и карты в руки. На то до сих пор с ней людьми боролись фактически волонтеры. Добровольцы, из числа посвященных. В реальности, колхоз Кустари, без стратегии, соответствующего вооружения. Знания противники отрывочные, неполные. А с вражеской стороны — неизвестная сила. Их бьют и уничтожают, а меньше их не становится. На Земле любое живое существо, кроме бактерий, делением не размножается. Чтобы вырастить и обучить человека, нужно время. Много времени. А эти — как грибы после дождя. И если они имеют инопланетное происхождение, так не только ФСБ взяться надо, но и спецслужбам других стран подключиться. Дима замер. У нас в газетах и по телевидению эти стычки журналисты трактуют как бандитские разборки. Но есть ли в других странах подобные происшествия, которым даны невнятные объяснения? Чего уж проще? Пиши «Рука Москвы или Китая» и обыватель поверит. Потому что не владеет полнотой информации недостаточно образован, да и куча других причин, может быть. Включил ноутбук, начал искать на англоязычных сайтах информацию. Единственное, бунты темнокожих в Америке, и причина была жестокое обращение полицейских. Но на США свет клином не сошелся, что в других странах. Во Франции протесты желтых жилетов, но там борьба местных за экономические перемены, дело понятное. Почти весь вечер просидел, но беспричинных волнений, иначе бунтов не нашел. Выходит, Россия как полигон. Революция 1917 года у нас, неудачное построение социализма, выращивание кукурузы Хрущевым и куча других свершений тоже у нас. Похоже на мистику, но настоящую небывальщину Дима увидел на следующий день на работе, в отделе. Главный инженер подвел конструкторов к столу, на котором что-то лежало, прикрытое накидкой из нетканого материала. Сдернул. Инженеры ахнули. Настоящий человек с виду. Голова, руки, ноги. Но открыт люк на груди, и видны электронные потроха. Электронику создавали не мы. В том же институте делали механику. Но не получилось, особенно с микропроводами на пальцах. В Америке создали робота-носильщика в виде собаки. Есть экзоскелет, позволяющий солдату переносить большие тяжести в боевых условиях. А у нас вот. Название пока не имеет. Не прошел даже внутренних испытаний. Есть задание и финансирование. Думайте, возьметесь или нет. Дело серьезное и секретное. Старший инженер отдела взялся ладони за подбородок. Отдел уже знал примету. Размышляет, и лучше сейчас с советами не лезть. Тем временем Дима, до него он один, разглядывал робота. Кожа похожа на человеческую, но можно понять, что искусственная, потому что нет складок, мозолей, шрамов. У человека в его возрасте обязательно будут следы прожитой жизни. А у этого и волосы есть на голове, и глаза точь-в-точь, -точь, как у человека. Только вместо зрачка — видеокамеры. две. Для стереоскопического зрения иначе дистанцию до предметов определить невозможно. Конструкторы попробовали разглядеть внутренности через люк. Столкнулись головами. «По-моему, там несколько процессоров AMD. Intel, палец на отсечение даю». «Парни, не о том разговор. Электроника не наш профиль. Вот движение на гидроприводах или электрические?» Пошел профессиональный спор. Электроприводы действуют быстрее, точнее, но расход электроэнергии большой. Где взять столь мощный аккумулятор? И на сколько часов непрерывной работы его хватит? Для гидропривода тоже силовая машина нужна. Зато хват сильнее и более плавный. В общем, свои плюсы и минусы у каждого решения есть. Стояли, шушукались, поглядывали на старшего инженера. Наконец, тот выдохнул. «Беремся! Сроки!» «Еще вчера нужно было». Текс, А уже согласился, и назад отрабатывать несолидно. Тема интересная, незнакомая, сложная. Зато если удастся решить, будут премии, поднимется рейтинг института, будут другие заказы. Все равно от кого. Оборонки, нефтянки и газовиков. Времена трудные, сложные работы надо брать, не отдавать конкурентам. Главный и старшие инженеры удалились. Инженеры стали ощупывать робота. Набок повернули. «А как он включается?»